Глава 3 Я жив, что несомненно радовало, и снова могу дышать, а это радовало еще сильнее. Окончательно придя в сознание, я, наконец, вздохнул полной грудью, ничуть не опасаясь фантомной боли. Атмосфера перестала быть отравленной и токсичной. Скорее наоборот. Теперь она казалась чище, чем горный воздух Тибета, приправленный запахом соснового леса, растущего на склонах холмов Кастабланки. Тусклого освещения было вполне достаточно, чтобы понять, дно камеры уже полностью высохло, и теперь ее стенки покрылись белесым налетом, осыпающимися хлопьями, стоило провести по нему рукой. «Значит, я лежу уже достаточно давно, и пора выбираться». Однако сперва провожу осмотр собственного тела. Чисто визуально я не заметил каких-либо существенных изменений. Руки, ноги, голова, все на месте. Разве что значительно уменьшилась жировая прослойка, очертив под собой контур мышечного каркаса. Мелочь, конечно, но приятная. Я давно предполагал, что за нежным пузом офисного работника скрываются кубики пресса. И теперь смог воочию в этом убедиться. Они действительно были. Правда, не совсем понятно, является ли это заслугой системы, или же я просто-напросто чертовски похудел, пока лежал тут без еды и воды. Кстати, голода не было. И даже пить не хотелось. Чудовищный сушняк прошел, а разбитое колено не выдавало и намека на болевые ощущения. Интересно. Продолжив осмотр, я обнаружил еще одну парочку странностей. На правом запястье была татуировка в виде римской цифры Один. А на каждой руке, начиная от локтевого сустава и заканчивая подушечками пальцев, подобно стрингерам молнии, тянулись серебристые линии. Они тускло светились и пульсировали под кожей, как будто бы в вены залили жидкий металл. Любой другой на моем месте, возможно, и ужаснулся бы от подобной картины. Но не я. Меня это не пугало. Скорее, наоборот, завораживало. Я рассматривал свои руки, подмечая, как серебристое свечение постепенно сменяет свой оттенок на небесно-голубой и готов был поспорить, что цветовая палитра меняется в зависимости от настроения. И если это подарок системы, то не стоит его бояться. Разумеется, еще никогда в своей жизни я не испытывал подобной боли, но как бы то ни было, она меня спасла. Сохранила жизнь, хотя спокойно могла бросить тут задыхаться. Вопрос состоял лишь в том, стала бы система мне помогать, не прояви я волю к жизни и не выберись из камеры самостоятельно. Шестое чувство подсказывало, что нет, не стало бы. Насмотревшись на руки, я перевел взгляд на ладони и уцепился за очередную новинку. На каждой подушечке пальца, в месте, где закручивалась спираль отпечатка, теперь сияли символы. Причем у каждого пальца рисунок был свой. Крест, круг, квадрат, треугольник и знак бесконечности. «Лемниската» — откуда-то всплыло в голове название. Около минуты я морщил лоб, пытаясь понять, что это за геометрические обозначения и для чего они нужны, пока не вспомнил о выскакивающих оповещениях и не активировал НСА. С секундной задержкой имплант заработал, и я ахнул. «Да уж». Интерфейс претерпел кардинальные изменения. Из привычных мне приложений остались лишь камера, часы и дневник. Всего остального больше не было. Ни выхода в интернет, ни соцсетей, ни папок с воспоминаниями. Даже фитнес-приложения исчезли без следа. Но удивительно было не это, а то, что приложений стало больше, значительно больше. Почти весь спектр обзора затмевало полотнище крохотных иконок, с непонятными символами, подавляющее большинство из которых оставалось заблокировано. NSI, опознанный системой как глаз Одина начальной версии, тут же предложил провести сортировку, дабы оставить в обзоре только доступные из них, что я и сделал. Новых приложений оказалось всего два. Первая — карта со встроенным компасом, являющая собой вполне классическую историю. Огромное пятно неисследованной территории с крохотным белым овалом по центру, по форме, напоминающим депривационную камеру. И второе, представляющее куда больше интерес. Иконка с моим собственным изображением и подписью «Персонаж». Кликаю на нее и удивляюсь повторно. Мгновение и перед глазами всплывает целый ворох изображений и текста. Нечто, отдаленно напоминающее медицинскую карту с множеством вкладок и сносок. Я видел свою кардиограмму, анализ крови, подробный разбор ДНК-кода, отчеты по работе жизненно важных органов, а также перечень внесенных изменений системой. Пару минут я пытался вникнуть в текст и разобраться, что к чему, однако почти тотчас же отбросил эту затею, ибо вывод напрашивался сам собой. «Я не медик и понятия не имею, что все это значит» и нечаянно кликнув на вкладку «Энергия», лишний раз убедился в собственной правоте. Полупрозрачная иконка вжалась в пространство, и обзор снова затмили непонятные таблицы и графики, в совокупности иллюстрирующие какое-то отдаленное подобие бухгалтерского учета. Баланс — собственное тело в виде шкалы 100%, из которых 52% занимает доля мышц и 16% доля жира что дает запас энергии в 96 500 килокалорий или 404 026 килоджоулей. Приход был практически нулевой, а расход шел аж по семи направлениям. Базовый энергообмен, физическая активность, умственная активность, пищевой и факультативный термогенез, поддержание гомеостаза и регенерация тканей. Причём по каждому из пунктов выводился подробный отчет в режиме реального времени с указанием на то, какое количество энергии тратит каждый конкретный орган. Глядя на все это, я опешил. Прекрасно! Просто прекрасно! Десяток докторских диссертаций в одном флаконе. А нельзя ли ещё посложнее? Как оказалось, сарказм неуместен. Потому что можно. Параллельно с основной вкладкой «энергия» Шла еще одна дублирующая шкала под названием инвальтационное излучение с коротким пояснением в скобочках мана и целой паутиной связующих ссылок. Что ж, допустим. Уже хорошо. Знакомое слово, хотя странно. Семантическое значение слова мана имеет исключительно игровое применение, однако я не в игре. Система меня не обманывала, и в этом я убежден. Но... Тогда зачем все это? Энергия, мана, шкала здоровья, параметры. Точно, параметры. Углубляясь в изучение собственного тела, я совсем позабыл о первоначальной цели. Сообщения, всплывающие в моменте, когда я отчаянно пытался выбраться из камеры. Они никак не давали мне покоя. И я отчаянно хотел во всем этом разобраться. Соответствующая иконка нашлась почти сразу, однако нажать на нее я не успел. Мой NSI повел себя необычно. Оценив бездействие хозяина, артефакт вдруг оживился и вежливо оповестил. Не желаете ли сменить интерфейс на универсальный, упрощенный вариант? Да, желаю, отвечаю с недоверием. Я пользуюсь НСА уже полгода, но еще ни разу не слышал о том, чтобы имплант имел функцию голосового помощника. Насколько известно, этой опции попросту не было. Принято. Пошла строка загрузки, и в очередной раз меню претерпевает кардинальные изменения. Теперь оно стало проще, лаконичнее, удобнее. Никаких больше километровых описаний, графиков и диаграмм. Одна лишь информация в сухом ее остатке и ничего лишнего. Стыдно признать, но подобный вариант нравился мне гораздо больше и точнее соответствовал моим интеллектуальным возможностям. Быть может, когда-нибудь я под нотарею в медицинской терминологии и верну все как было, но не сейчас. Возвращаюсь во вкладку «Персонаж» и задумчиво чешу затылок. ЭО, человек первого уровня, версия 21А. Здоровье — 140 единиц, мана — 200 единиц, энергия — 100%, класс — отсутствует, специализация — отсутствует, основные параметры — Сила 6, ловкость 4, выносливость 7, интеллект 10, восприятие 5, харизма 5. Дополнительные параметры отсутствуют. Отрицательные эффекты. Минус 10% к скорости роста параметра восприятие, Штраф за пользование артефактом NSA 4, гласодина. Положительные эффекты. Плюс 10% к скорости роста параметра интеллект. Бонус за изъятие артефактом Мнемоникс S3. Дартиресия. Плюс 20% к скорости восстановления маны. КОХ-1. Плюс 20% к мощи заклинаний магии иллюзий. Расовый бонус потомка стихиалия Вайоми. М да Я тяжело вздохнул, разминая регенерирующее колено. По всей видимости, получается, что система идентифицировала меня как потомка какого-то стихиалия. И даже неизвестно, кто это. Или что это? Быть может, все-таки она меня обманула? Ведь игровая механика на лицо, тут и думать нечего. Причем в самом, что не на есть ее классическом варианте, даже раздел ⁇ Навыки и способности ⁇ имеется. Для проверки жму на и открываю описание параметра «ловкость». ⁇ Ловкость ⁇ Ловкость, один из шести основных параметров человека версии 21 а представляет собой сложный психофизический комплекс, включающий координационные способности, пространственную и двигательную точность, общую скорость и скорость реакции, умение прогнозировать положение движущегося предмета во времени и т.д. Воздействует на гибкость суставов, эластичность связок, вестибулярный аппарат, зрительно-моторные функции организма, мышечную память, а также чувство времени и пространства. Далее шло более развернутое описание параметра с перечнем навыков, на которые ловкость оказывает влияние но мне и так уже все было ясно. Уклонение, карабканье, меткость, скрытность и так далее. Классика. Устраивать вдумчивый экскурс по оставшимся пяти параметрам не вижу острой необходимости. Пролежав еще пару минут и, наконец, поддавшись импульсному желанию и здравому смыслу, я принялся сворачивать окошки NSA, оставляя самое необходимое. Чуть поразмыслив, вернулся в настройки и убрал отображение шкалы, Энергия. Ни к чему мне это. Я и сам смогу понять, когда устал, а наблюдать пределы собственных возможностей мне было как-то не по себе. Упершись руками, я принял вертикальное положение. Пора вставать и выбираться отсюда. Первым делом я оценил потолок, который наблюдал расфокусированным взглядом, пока копался в меню Инесай. И еще тогда пришел к выводу, что нахожусь не дома, а оглядевшись вокруг, отчетливо понял, Домашней обстановкой тут даже не пахнет. Это было огромное и темное помещение, состоящее преимущественно из металла и пластика, с кучей обломков, руб, решетчатых ярусов и целыми лианами оптоволоконного терновника. То тут, то там сквозь редкие дыры в потолке просачивались лучки света. Где-то капала вода, где-то блуждало эхо, и раздавались странные звуки, как будто бы кто-то скулит. И скребется когтями. Большая часть металла была покрыта ржавчиной, а провода поросли зеленым мхом, что медленно их пожирал, вгрызаясь в изоляцию и сердцевину. Присмотревшись получше, я обнаружил следы пожара, раскуроченные баллоны с надписью «H2» и целые секции горелого пластика, облепленные какой-то белесой пульсирующей плесенью. А еще тут были камеры. Десятки и сотни депривационных камер. Они валялись повсюду и выглядели так, будто бы их сперва собрали в кучу, а затем нечаянно рассыпали. Некоторые лежали на боку, другие вовсе были перевернуты, а третьи выглядели деформированными настолько, что не возникало никаких сомнений. Если кто-то и находился внутри, то тот уже явно был не жилец». Чуть позади одна из труп, видимо, сорвавшись с потолка, пробила камеру на вылет. Сквозь трещину в полу я видел ее острый конец, побуревший от крови. Да уж, кому-то явно не повезло. Думал, буду блевать, но нет. Оставим это более впечатлительным. Желудок меня не беспокоил, а вот испугался я знатно. Сердце колотится, а немой вопрос терзает ум. Что за хрень тут происходит? Опускаю голову вниз и обращаю внимание на руки. Небесно-голубое свечение сменилось на черное с красными всполохами. Вот он, цвет страха и опасности. Подобрав колени, я осторожно встал и выбрался наружу. Решетка под ногами жалобно застонала, являя собой классическую жертву коррозии. Некогда гладкий и прочный металл, Теперь стал матовым, шершавым, крошился и осыпался рыжающей пылью. Это сколько же лет прошло? Или всему виной агрессивная атмосфера, что чуть меня не убила? Выпрямившись в полный рост, я поежился. Холодно. По ощущениям, градусов 16, а из одежды на мне лишь трусы. Надо бы достать себе что-нибудь теплое, иначе к ночи я гарантированно околею. Кстати... «Который сейчас час?» Я перевел взгляд в правый нижний угол в поисках соответствующей иконки. Время 17 часов 35 минут, дата... 15 мая 2611 года. Опа! Я обомлел. Какая прелесть! Мой бета-тест затянулся на аж целых 572 года! Минута уходит на осознание, и сердце вдруг сдавливает болью. «Подождите, это что получается? Мои бабушка с дедушкой, родители, друзья, все давно умерли? И мне даже не дали возможности увидеться с ними, не говоря уже о том, чтобы обнять и проститься? Вот дерьмо! Тоска и сильное чувство потери в одночасье проникают в душу по какой-то неведомой экзистенциальной причине, но я четко понимал одно — моих родственников больше нет. Никого из них. И я остался один, совсем один в чужом, незнакомом мире. Наконец весь запас морально-волевых сил истощился, психологические барьеры лопнули, и я свернулся калачком прямо на ржевой решётке, не обращая ни на что внимания и вида жуткой картины. Геометрические символы и линии на руках уже вовсю полыхали тьмою, испуская вокруг клубы чёрного дыма. Вопреки законам аэродинамики дым не рассеивался в потоках воздуха, а наоборот, сгущался и концентрировался, превращаясь в подобие грозовой тучи. Чёрное облако разрасталось, электризовалось и накапливало энергию, пропитывая атмосферу аурой стылого отчаяния. Оно питалось моей болью, страхом и ненавистью к тем, кто все это устроил. Однако, поглощая эти чувства, оно не забирало их себе, а наоборот, усиливало и возвращало обратно, получая взамен все новые порции черного дыма. Оно действовало по образу биржевого спекулянта, инвестирующего снова и снова в надежде сорвать большой куш и получить полагающиеся ему проценты «Чтоб вы сдохли!» Все произошло мгновенно. В какой-то момент энергия тьмы достигла критического значения, и, преодолев порог, в нависшем облаке пошла ударная ионизация, что вылилась в разряд черной молнии, угодившей мне прямо в затылок. Как ни странно, боли не было. Скорее наоборот. Лежа на полу, я вдруг почувствовал легкий толчок и следующую за ним волну облегчения. «Внимание! Доступно новое заклинание!» «Что?» На секунду я окончательно успокоился, переключив внимание с внутренних переживаний на внешнее оповещение, маячащее перед глазами. «Вы выучили страх. Заклинание школы магии иллюзии. Данная способность позволяет выпускать сгустки темной энергии, ввергающей вашу цель в состояние беспричинного страха и первобытного ужаса. Минимальный эффект – испуг, потеря концентрации и временное замешательство». Базовый эффект — цель бежит прочь или замирает на месте, не в силах оказать сопротивление. Максимальный эффект неизвестен. «Сок!» Я чуть привстал, озираясь по сторонам. «Кто здесь?» — кричу в темноту. Подождав пару минут и убедившись, что никого рядом нет, возвращаюсь к чтению. Срок действия заклинания вариативно. Шанс срабатывания при попадании без учета сопротивления — Уровень врага, равный вашему и ниже, 100%. Уровень врага, превышающий ваш, минус 10% за каждый последующий уровень. Бонус за самостоятельное изучение плюс 15% к мощи заклинания. Внимание! Магия, основанная на чувстве страха, является темной магией. Пользуясь ей безрассудно, вы рискуете потерять себя и стать живым воплощением ужаса. Будьте крайне осторожны. Не успел я дочитать до конца, как выскочило еще одно оповещение. Получено достижение. маг маучка первого ранга. Шанс выучить заклинание самостоятельно увеличен на 1%. Удивляться столь спонтанному обучению не было сил. Еще вчера я заснул в камере у себя дома, а затем проснулся аж 572 года спустя, бог знает где, и при этом дважды чуть не погиб заодно познакомившись с существом из шестого измерения. Такими темпами пора бы уже быть готовым ко всему. На всякий случай я перечитал текст еще раз. И снова в голове зрели вопросы. Описание явно брали не из готового путеводителя, а сочиняли будто бы на ходу, адаптируя под мое восприятие. В подтверждение тривиальной догадки я заметил, как слово «заклинание» вдруг озарилось поясняющей гиперссылкой. Заклинание – это план, первичная матрица, содержащая информацию, в соответствии с которой будет построена рожденная из вакуума материя, участвующая в силовых взаимодействиях. Заклинание представляет собой виртуальный трафарет, который сам по себе не содержит никаких физических констант. Для его проявления необходим катализатор в виде энергии – маны. Чем больше энергии вы сможете саккумулировать, тем мощнее получится заклинание – Ага. Вот почему в описании страха не было ни единого упоминания о том, какое количество энергии потребуется для его активации. Интересно. И сколько же единиц маны необходимо потратить, чтобы напугать взрослого человека? 30, 40, 50 или 100? В дополнение к описанию чуть ниже появилось вложение с его математической формулой. Взглянув на нее, Я с ужасом отшатнулся, будто бы увидел туберкулезную соплю, приправленную россыпью коронавирусов. Ибо это было что-то с чем-то. Чудовищных размеров уравнения на две трети, состоящие из букв и непонятных мне символов. Не думая ни секунды, я безжалостно закрыл вложение «С математикой я не дружу». От слова «совсем». Сменив фокус зрения на иконке, выждал пару секунд а затем перетащил ее на панель активного доступа. Раз у меня есть магия, то я хочу ее опробовать, Причем прямо сейчас. Привычным образом одной лишь силой мысли вжимая квадратик заклинания. Процесс стартует тяжело, как двигатель Белаза. По ощущениям напоминает становую тягу, но только мозгами. Где штанга? Та самая математическая формула. Сознание подходит к ней Примеряется, осторожно касается. Затем хватается крепче, разгадывая замысел и саму ее суть. И медленно начинает подъем. Интуиция подсказывает, резко дергать нельзя, надорвусь. Подушечки пальцев и линии на руках вновь разгораются черным, пошел расход маны, 3, 5, 8, 12, 20. Я ощущал, как потоки энергии струятся по венам, вибрируя и повышая степень напряжения. Приятное чувство. Виртуальный трафарет оживает, заполняется и заклинания готовится вырваться наружу в проявленную реальность. Концентрируюсь еще немного, доводя расход манны до 40 единиц и, наконец, отпускаю. С низким жужжанием сгусток темной энергии скрывается и выстреливает вдаль. Я вздрогнул. Абсолютно неожиданно метрах в тридцати раздался отвратительный писк. А секундой спустя слух донес испуганный стрекот, скрежет когтей и звуки десятков шагов, удаляющихся в пространстве. Кто-то явно спешил убраться подальше. Вы убили рыхло-трупоеда первого уровня. Получен опыт. Уровень владения навыком магия иллюзий повышен на одну единицу. Текущее значение — 1 Приверженность тьме — плюс 10 единиц. Я напрягся, вглядываясь в черноту коридора. Этого мне еще не хватало. И что значит «убил»? Он там что, от страха помер? К сожалению, но именно в этот момент ассоциативное мышление устроило гадкий сюрприз. Сам того не желая, я вспомнил статью, где писали про некоторые виды пауков, обладающих настолько хрупкой нервной системой, что те действительно могут умереть от испуга. Да чтоб тебе пауки-трупоеды! Арахнофобией я, слава богу, не страдал. Однако воображение уже вовсю рисовало чудовищные картинки. Для профилактики еще трижды стреляю вокруг и снова замираю. Тишина свалили по ходу. При этом краем глаза успеваю подметить неприятную деталь. Это не белесая пульсирующая плесень на стенах. Это паутина. Проклятие. Параметр восприятия увеличен на одну единицу. Отмахнувшись от сообщения, я скосил взгляд в левый верхний угол. Запас маны 40 единиц. KOH1 уже работает в полную силу, конденсируя инвальтации и расширяя манопоток. Однако энергия восстанавливается все равно медленно. По 12 единиц в минуту. 13 с лишним минут до полного восстановления. Нет, я покачал головой, так дело не пойдет. Даже с полной батареей запас моей магической обоймы насчитывает 5-6 выстрелов от силы. Причем не факт, что снова попаду. То была чистая случайность. Я ведь даже не целился и понятия не имел о том, что кто-то прячется в темноте. А если врагов будет больше, или же среди них встречаются особи с гораздо более устойчивой психикой, что сперва немного испугаются, а затем позовут папу и набросятся на меня толпой. Озираюсь по сторонам в поисках чего-нибудь увесистого. Первым делом бросаюсь к стене в надежде выломать торчащий из нее кусок трубы. Бесполезно. Та даже не шелохнулась. Хватаюсь за соседнюю, чуть меньше. Аналогичный результат. Чёрт возьми! Да кусок железнодорожного рельса согнуть кажется проще. Что же делать? Отхожу назад и чувствую, как уперся задницей в чужую депривационную камеру. Оборачиваясь, от моего прикосновения крышка съехала немного в сторону. Сдвигаю ее полностью и заглядываю внутрь. Однако проблеск надежды затухает в зародыше. Пусто! Перехожу к соседней камере и делаю то же самое. Пусто! Третья, четвертая, пятая, восьмая. Никого. Эй! Где все? И снова мне вторит звенящая тишина. Лишь в отдалении послышался робкий шорох и цок от когтей по металлу. Адреналин проясняет сознание, а добавленная единичка к восприятию наконец-то делает свое дело. Я замечаю признаки людей. Поначалу это было трудно заметить, но теперь я отчётливо видел. Практически на каждой крышке была нацарапана крохотная надпись. Внутри — кнопка за подголовником. Обрадовавшись, я бросился к своей камере и перевернул валяющуюся на полу стальную панель. Та же надпись. Кто бы это ни был, но он явно оставил мне подсказку. Запустив руку внутрь яйца, я пошарил в указанном месте, кнопка действительно в наличии, жму на нее. И с тихим щелчком где-то в ногах открываются невидимые створки. «Хм, Потаенное отделение?» Не припомню, чтобы это было указано в спецификациях. Обогнув камеру по кругу, я расплылся в довольной улыбке. Ну, наконец-то! Хоть одно приятное событие добавилось в мою скромную копилочку. Внутри отделения были вещи. Много вещей. Запустив внутрь руку, вываливаю содержимое на пол и вдумчиво провожу инвентаризацию. Довольно вместительный рюкзак. Литров на навскидку. Одежда. Несколько пар носков, трусов и маек. Две водолазки, ремень, синтетические штаны из арамида, волокна термической и механической прочности с внешним водоотталкивающим покрытием, точно такая же непромокаемая куртка и, наконец, высокие ботинки, поддерживающие лодыжку. Крепкие и легкие. Аптечка первой необходимости. Бинты, пластыри, антибиотики, медицинский клей и так далее. Из общего списка лекарств и цветастых упаковок выделялся лишь один небольшой пузырек с надписью «Морфин». Воровато оглядевшись по сторонам, я упрятал запрещенный препарат в рюкзак. Вот только смысла осторожничать тут явно не было. Вряд ли среди пустых камер и пауков-трупоедов встречаются полицейские. Еда, комплекс витаминов, пять суточных сухпайков и три бутылки воды, каждая по 2 литра. Десяток метров прочного троса и несколько кружочков армированного скотча. Небольшой котелок, алюминиевая фляга, упаковка спичек и складная саперная лопатка. И напоследок оружие. Охотничий нож и дубинка-телескоп с массивным стальным набалдашником. Неплохо. При должном усилии таким и череп пробить как раз плюнуть. Правда, арсенал весьма необычен. Внушительный список предметов, однако ничего электронного. Ни фонарика, ни батареек, ни даже рации. Дубинку прятать не стал, оставил при себе. Как раз подойдет для пауков. Интуиция подсказывала, что бросаться на этих тварей с ножом — тупая затея. Поэтому гораздо предпочтительнее смотрится вариант оружия ударно-дробящего типа. Хотя и в том, и в другом случае сражаться с непонятными членистоногими не возникало ни малейшего желания надеюсь обойдется и мне не придется прорываться с боем к выходу из этого мрачного места недолго думая облачаюсь во все новое и еще раз проверяю потаенное отделение вроде бы ничего не забыл к своему удивлению по краям металлических створок я заметил глубокие царапины кто то явно пытался пробраться внутрь и завладеть моим имуществом вопрос лишь кроется в том кто рыхлый Или все-таки люди? Линии на руках вдруг полыхнули красным. Гнев. Спокойно. Глубокий вдох. Не каждый человек в опасной ситуации теряет рассудок и пытается ограбить спящего, срывая с себя личину добропорядочности и обнажая звериную суть. Подсказка, выцарапанная на крышке камеры, служит явным тому доказательством. Чуть успокоившись, я задумчиво продолжил складировать вещи в рюкзак. История нас учит тому, что есть немало примеров, когда в часы боли и лишений незнакомые люди отнюдь не рыли друг другу ямы, а наоборот, объединялись и самоотверженно помогали. Иногда даже ценой собственной жизни. Поэтому далеко не всегда человек человеку волк. По крайней мере, очень хочется в это верить. От философских размышлений отвлекает уже знакомый скрежет. Цок! Хватаюсь за дубину, и превращаюсь в слух. Сок-цок. Короткий взмах и щелчок, телескопическое оружие раскладывается во всю длину. цок цок сок Геометрические символы левой руки вновь разгораются черным, готовясь выпустить заклинание, при том, что правая рука едва заметно светится желтым с примесью зеленого. Как-никак увесистая дубина плюс прочная одежда добавляют далеко уверенности. Улучшенное восприятие ведет себя необычно. В метрах в двадцати в полнейшей темноте подсвечиваются контуры врагов. Как будто бы их окрасили все тот же черный, но на пару оттенков светлее. Видно еле-еле. Однако, если сильно постараться, различить возможно. Господи, да они размером с кошку! Жаль, в NSI больше нет ночного видения. Зря только деньги потратил. Нацелившись на ближайший контур, я активировал страх зарядом в 40 маны, так чтобы наверняка. Вы убили рыхло трупоеда первого уровня. Получен опыт. Уровень владения навыком магии иллюзий повышен на одну единицу. Текущее значение 2. Приверженность тьме плюс 10 единиц. Мана 160 единиц. «А ну брысь отсюда! Пошли вон! Порешу всех к чертовой матери!» Кричу максимально устрашающе и бью по стальной панели дубиной, стараясь издать как можно больше шума. При этом истово молюсь и надеюсь, что степень социализации у пауков не как у людей, где выступление общим строем значительно повышает уровень индивидуальной смелости. Еще один темный сгусток срывается с ладони и бьет по контру. «Вы убили рыхло-трупоеда первого уровня. Получен опыт». Приверженность тьме плюс 10 единиц, мана 120 единиц. Параметр ловкость увеличен на одну единицу. Получили собаки некрещены вон отсюда подействовало лишь наполовину. Рыхлые не приближались, однако и не уходили Прятались в темноте аккурат за тоненьким лучиком света, что просачивался сквозь дыру в потолке, и делил коридор пополам. Сердце подсказывало, что именно этот солнечный островок и оберегает мое тело от ядовитых жевал и когтей. Не будет его, и пауки сразу же бросятся в атаку. «Свет! Мне нужен свет!» «Вот был ван. Я хлопнул себя по лбу. Разглядывал шмотки в то время, как мог соорудить себе факел. В сухпайках же имелись таблетки сухого спирта, развел бы огонь и... Минуточку. Я огляделся по сторонам заново изучая пространство. Следы пожара, разбросанные баллоны H2. На первый взгляд лежат хаотично. Однако, проследив их геометрию, подмечаю некую упорядоченность. Грубо говоря, три направления, три кучи. Первая и самая большая — справа, на границе солнечного света, где как раз меня поджидали рыхлые. Вторая — слева, наполовину погребенная под завалами стали, пластика и изуродованных взрывом депривационных камер, а третья, самая маленькая кучка, находилась строго по центру, прямиком возле зева бокового прохода. Тот коридор был обвит паутиной настолько плотно, что изначально я спутал его со стеной. Кто-то явно сражался тут до меня. Решение принимаю на удивление быстро. Хватаюсь за нож и снова лезу в камеру. Эту техническую особенность я хорошо запомнил. Справа от подголовника имелась небольшая приборная панель, под которой хранились резервные баллоны с водородом. Как было написано в спецификациях, каждая капсула оснащена генератором аварийного питания, работающим на чистом топливе. Цок-цок. Ускоряюсь и использую нож по типу отвертки. Слава богу, хоть руки прямые. Кручу шурупы... Первый, второй, третий, снимаю последний и просовываю лезвие внутрь, выкорчевывая приборную панель. Бинго! Есть баллоны! Хватаю один и торопливо лезу в карман. Слышал, паутина горит, но не тлеет. Вот и проверим. Чем черт не шутит? Других вариантов, кроме как биться руками, я все равно не вижу. А этого делать я категорически не желаю. Кручу клапан, подношу к сипящей струе газа спичку и помещение озаряет поток яркого пламени. Ура! Отвожу руку назад и со всей дури метаю горючий снаряд. Но не направо, где прятались рыхлы, а строго по центру, в боковой проход. Не могу доходчиво объяснить, почему я так сделал. Наверное, причина в том, что в той стороне баллонов было значительно меньше, а интуиция подсказывала, что при решении сложных вопросов большинство, как правило, ошибается. Бум! Ерчайшая вспышка света и следующая за ней волна жара. «Паутина плохо горит, — говорите? — возможно, и так. Но только не это. Это полыхала почищена палма». Чудеса да и только. Я застыл, оценивая эпичность картины на десять из десяти. Языки пламени стонали и бушевали в проходе, перелезали на стены, цеплялись за провода, растекались вглубь, вширь и уходили все дальше, наверх, к потолку. Вы убили рыхло трупоеда первого уровня. Получен опыт. Вы убили рыхло трупоеда первого уровня. Получен опыт. Вы убили рыхло трупоеда второго уровня. Получен опыт. Параметр «Интеллект» увеличен на одну единицу, отмахиваясь от тикающих сообщений и снова кашу взгляд в левый угол. Запас маны — 165 единиц. Добавленная единичка к интеллекту увеличила ее общее количество на 20 единиц — и заодно повысила скорость восстановления до 13,2 единиц в минуту. «Отлично! Значит, выбор направления сделан верно. Скорее всего, именно в той стороне находится выход, а доступ к свежему воздуху создал в коридоре подобие вытяжки. Вы убили рыхло-трупоеда второго уровня. Получен опыт. Кладок яиц уничтожено. Одна из пяти, две из пяти, три из пяти». ты продолжали сыпаться, изрядно засоряя обзор я отступил назад. Вопреки моей радости и гордости за собственные дедуктивные способности, поток пламени отнюдь не планировал уменьшаться, а наоборот, стремительно наращивал свою мощь и разрастался во все стороны, заполняя собой все пространство вокруг. Спустя мгновение огонь ухватился за пол. Подобно рукам слепого калеки, оранжевые щупальцы скользили по металлу, выискивая наиболее оптимальный путь — И эта дьявольская навигация играла вовсе не на моей стороне. Ещё пару шагов назад, глаза слезятся, лоб покрывается испариной, а в нос бьет резкий запах из смеси паучьих выделений и горелого пластика. «Ну какой же я тупой!» Пришёл черёд самобичевания. «Устроил пожар в закрытом помещении, пиротехник хренов!» Я дёрнулся в сторону уже опостылившей мне депривационной камеры, учитывая текущую парадигму обстоятельств, варианта развития событий всего три. Либо я сгорю заживо, либо задохнусь угарным газом, либо спрячусь внутри своей капсулы. Закроюсь крышкой и стану выжидать в надежде, что огненная вечеринка подойдет к своему логическому завершению до того, как у меня закончится воздух. Бросаю внутрь рюкзак, свешиваюсь через край и с хеканьем подтягиваю крышку наверх. «Тяжёлая зараза!» «Вы убили рыхло-трупоеда первого уровня. Получен опыт. Кладок яиц уничтожено 4 из пяти». Водворив стальную панель на место, я распластался на дне камеры, обнимая второй баллон и всматриваясь в тексты мигающих сообщений. «Вы убили рыхло-трупоеда второго уровня. Получен опыт. Вы убили рыхло-трупоеда первого уровня. Получен опыт». Получено достижение «Кто-то любит погорячее первого ранга». Вы уничтожили 10 врагов при помощи стихии огня менее чем за 30 секунд. Мощь заклинаний школы магии разрушения увеличена на 5%. Кладок яиц уничтожено 5 из 5. Получено достижение Непревзойденный тактик первого ранга». Вы победили 10 врагов подряд способами более одного – Не получив повреждений и не нанося противникам прямого физического и магического урона. Доступно свободных очков параметров 5 единиц. Не думая ни минуты, вкладываю все в интеллект. Возможно, это и опрометчивый поступок, о котором я вскоре пожалею, но, по крайней мере, честно по отношению к самому себе. Реакция у меня плохая. Драться практически не умею и вряд ли в скором времени научусь. Поэтому если кто-то из рыхлов и уцелеет то все мои надежды возлагаются исключительно на чудом приобретенную магическую способность и количество маны в запасе. Следовательно, необходимо получить ее как можно больше. Ох, подтвердив операцию, я мгновенно почувствовал, как нейроны принялись активно делиться в мозгу, прокладывая между собой мосты и налаживая новые синаптические связи. Круто! Такого ясного и чистого сознания, как сейчас, У меня еще не было. Не могу сказать, что резко стал умнее и забросил уровень IQ высоко в небо. Однако, к своему удивлению, я вдруг приобрел большую легкость в увязывании причины со следствием. И вскоре стал осознавать, что каждая мысль, о которой я ранее размышлял, возникала благодаря определенному внешнему впечатлению. Наконец, потоки сообщений прекратились. Звуки снаружи поутихли, а мелкие язычки пламени перестали робко заглядывать в просвет между камерой и верхней панелью. Слава богу, теплопроводность укрытия оказалась значительно ниже, нежели я опасался. Внутри было градусов 50-60. Терпимо, если даже не сказать приятно, особенно после блуждания по холду в одних трусах. Для верности я выждал еще минут 10 и, наконец, выбрался наружу. Уже в который раз за сегодня. Рюкзак на плечи, в правой руке телескоп, в левой готовое заклинание, маны полные баки, 320 единиц. Хватит на 8 выстрелов, хотя и не факт, что необходимо полить исключительно зарядом по 40 маны. Возможно, и 30 единиц будет вполне достаточно. Однако проверять догадку пока не рискую. Работает и ладно. Собравшись с духом, я осторожно двинулся в сторону бокового прохода. Устроенный мною пожар, Практически полностью вычистил коридор от проводов и паутины, уничтожив преграды и освободив путь вперед. Метров через 15 я вышел на небольшой перекресток. Справа и слева были массивные стальные двери люки, наглухо изолирующие боковые отсеки. Одного взгляда было достаточно, чтобы восприятие подсказало ⁇ Закрыто! Дороги туда нет! Либо вперед, либо назад. Еще один проход. И картина с точностью повторяется. Но за одним исключением. Впереди были враги. Вы жили в сетке. Действую по уже опробованной схеме. Выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить. Удивительно, но с каждым разом выпускать страх получалось значительно легче и быстрее. Вы убили рыхло-трупоеда второго уровня. Получен опыт. Уровень владения навыком магия иллюзий повышен на одну единицу. Текущее значение 3. Приверженность тьме плюс двадцать единиц. Расправившись с обоями, я подошел ближе. Сперва хотел пройти мимо, но затем, поддавшись любопытству, зажёг спичку. «Фу, какие же вы отвратительные!» Я брезгливо поморщился. Пауки действительно были ужасны. Холодные, безэмоциональные фасеточные глаза... Огромные острые жвалы и черные, подпалённые огнем тела с вытекающими из трещин панциря с густками коричневой слизи. Один из трупоедов содрогался в посмертных судорогах, постоянно впуская и выпуская длинное жало, что с мерзким хлюпающим звуком стучало опол и разбрызгивало вокруг капли яда. «Матерь Божья, у вас еще и жало есть!» В глазах потемнело. Я отошел назад в ожидании окончания этого жуткого представления. Как же мне повезло, что эти твари все как один умирают от заклинания, они просто пугаются и разбегаются в стороны. Разумеется, это немного странно, но мне оно однозначно на пользу, ибо понятия не имею, как бы я сражался с ними без козыря в рукаве. Вот прямо так, лицом к лицу. Внезапно голову озарила догадка, и я спешно полез в меню НСАЙ, дабы заново перечитать описание заклинания. «Так вот оно в чем дело!» Наконец все встало на свои места. Самостоятельно изучив заклинание, я получил не только доступ к магической способности, но еще и усиление ее мощи плюс 15%. Однако помимо этого страх относится к навыку «магия иллюзий», на которой распространяется расовый бонус потомков стихиалия «Вайоми» усиливающий его еще на дополнительные 20%. Вот почему заклинание бьет по паукам с такой силой. Я расходую 40 единиц маны, а на выходе оно эквивалентно затратам в 55. Интересно, смогу ли я сам выдержать подобное напряжение? Пока что мне казалось, что 40, 45, потолок. Всё так же осторожно, я преодолел еще два перекрестка и 30 метров пути. Обернувшись назад, понял — коридор идет не совсем по прямой, а постоянно забирает вправо, исходя из чего можно было сделать вывод, что если я и дальше продолжу идти вперед, то рано или поздно вернусь туда, откуда пришел. И, судя по второй волне огня, пришедшей во время моего укрывательства в камере, именно так оно и было. Вскоре повеяло свежим воздухом. А еще через 20 метров я увидел свет, исходящий из приоткрытой двери, По левую руку. Пожалуйста, хоть бы мне повезло. Подойдя ближе, заглянул за угол. Помещение было точной копией того, в котором я оказался. Те же трубы, те же обломки, решетчатые ярусы и разбросанные повсюду депривационные камеры. Но главное — там был выход! В стене напротив зияла огромная рваная дыра метра три в диаметре, сквозь которую я смог различить далекие горы, закатное небо и покачивающиеся на ветру деревья. Цок!» Сфокусировав взгляд на источники звука, я обреченно вздохнул. «Ну, конечно, куда же без тебя?» Ибо прямо возле выхода находился паук размером с тибетского мастифа. Местный босс практически полностью сливался с окружением, по всей видимости, обладая способностью к мимикрии. Без лучшего восприятия, возможно, я бы его и не заметил. А вот он меня видел отлично. Смотрел пристальным взглядом, не двигаясь и преграждая собой путь наружу. Я замер, перебирая в голове варианты. Бороться руками явно бессмысленно. Вложи я пять единичек параметров в силу или ловкость, возможно, и были бы шансы. Хотя нет. Кого я обманываю? Ладно, что еще? Надеяться, что страх подействует на него так же, как и на предыдущих рыхов, тоже не приходится. Этот точно не умрет. Возможно, поначалу и испугается, но затем хорошенько даст прикурить. А с другой стороны, не обязательно же его убивать. Достаточно будет просто-напросто оглушить и сигануть в проход, подгадав удачный момент. «Да, решено, именно так я и поступлю». Не успел я довести мысль до конца, как перед глазами выскочило новое сообщение. «Вы получили задание «Своих в беде не бросаем». Зачистить территорию межзвёздного космического корабля России 17 от врагов, тем самым обеспечив безопасность ожидающим пробуждения сроком на две недели. Награда за выполнение задания вариативна. Отказ от выполнения задания штраф – штраф минус 5 единиц параметров, выбранных произвольным образом». «Достижение трус первого ранга минус 20% к скорости роста параметра харизма. Принять? Да? Нет?» «Да чёрт!»